Я не заметила ничего, что могло бы хоть в какой-то мере компрометировать мистера Бруна как лояльного американца. В библиотеке Барелоче я поинтересовалась его формуляром. Беглое изучение показало, что мистер Брун не заказывает левую литературу или журналистику, изучает в основном историю немецкого заселения Латинской Америки: Аргентины, Чили, Парагвая, Бразилии и Никарагуа. проявляя повышенный интерес к делу о похищении в 1931 году сына великого американского летчика Чарльза Линдберга, выписывал по этому вопросу газеты из Буэнос-Айреса на английском, немецком и испанском языках. С вопросом о деле летчика Чарльза Линдберга он также обращался в местную газету, по какой причине выяснить не удалось, поскольку тур был весьма кратковременным. У меня наладились вполне добрые отношения с мистером Бруном, и в случае, если вы сочтете целесообразным, я готова отправиться в Борелочи для более тесной работы с этим джентльменом. Ни с какими просьбами к членам нашей группы мистер Брун не обращался, к вопросам политического или военного характера интереса не проявлял. Его беседы с мистером Краймером носили деловой характер и касались возможности создания в Барелочи филиала их фирмы. О мистере Брехте, Роумене и Спарке разговор ни с кем ни разу не поднимался. О работе комиссии по расследованию антиамериканской деятельности тоже. В районе озера... Ведется активное строительство какого-то комплекса. Но что это такое, никому не известно. Хелен Эрроу. Резолюция Макайра. В архив. Командировка Эрроу в Барилочи нецелесообразна. Работу по Брунну ведет организация и лично Веренн. Роумен, Спарк, Лос-Анджелес, 1947. Спарк позвонил к нему ночью, в половине первого. «Я хочу, чтобы ты сейчас же, повторяю, сейчас же приехал к нам, Пол». Тот вскинулся с тахты, чувствуя, как сердце в раз сделалось заячьим хвостиком. «Господи, что-нибудь с детьми?» «Нет, нет, нет, с мальчиками все в порядке. Ты же выполнил условия договора. Я прошу тебя немедленно к нам приехать. Речь идет о другом». «Кто выручит мою шоферскую лицензию?» Роман хохотнул. «Я слегка поддал, понимаешь, Грегори. Я не хочу ездить пьяным. Этого только и ждут пареньки». «Я отчту законы страны проживания. Вызови такси, я оплачу. Останешься у нас. Здесь и поговорим». «На подслухе у Макайра? Роумен снова хохотнул. «Ты хочешь порадовать начальника, да? Не сходи с ума, Пол». «У тебя здесь нет больших друзей, чем Элизабет и я. Не сходи с ума. Мне нужно тебя увидеть». ну так и приезжай в город пойдем в президент там шлюхи стяжаются к полуночи я покажу тебе самых роскошных вот там дорого Осведомители не пролезут они же на бюджете им нужно просить разрешение на траты забыл что ли вот там и поговорим если тебе это так надо ну хорошо я выезжаю так встретимся «В президенте? Или заехать за тобой?» «Нет, нет, ко мне не надо. Здесь все нашпиговано макаеровскими штуками. Я же говорю, они записывают даже то, как я корчусь в туалете после пьянки. Думаю, у них сейчас есть работа поважнее, чем фиксировать твои корчи. Ну, хорошо, я выезжаю». «Хорошо, я заказываю столик». Роуман... Положил трубку на рычаг, осторожно, словно боялся ее сломать. Потом резко поднялся, походил по квартире, которая после отъезда Кристи сделала похожей на его мадридское обиталище в дни, когда не приходила убираться Мариан. Сплошной кавардак.